Глава 21. Элинор, берегись!» — крикнула Фрэнки. Эленор обернулась и успела увидеть машину. Не самую новую средних размеров модель, но замерла на месте. К счастью для нее, Уильям не замер. Как и Мич, но Уильям на своих длинных ногах обогнал его, схватил в охапку элинор и оттащил ее на тротуар, куда они вдвоем и упали. Мич в этот момент только-только до них добежал. Расскользив по наледи, водитель затормозил, едва не врезавшись в одну из последних машин, припаркованную у магазина. Из авто выскочила женщина средних лет и тут же кинулась к ним. «Вы в порядке?» — спросила она у элинор Та подняла на нее ошеломленный взгляд. «Она мне прямо под колеса выскочила, еле затормозить успела». Сама не своя, — сказала женщина, обращаясь к Фрэнке. «Я знаю», — ответила Фрэнки. «Вашей вины тут нет». что едва ли послужило бы им утешением, если бы женщина сбила Эленор насмерть. Слава богу, все обошлось. Уильям поднялся на ноги. «Можешь встать, Эленор». Он наклонился и протянул ей руку. «Думаю, да». Пролепетала она и схватилась за его запястье. Мич подхватил ее с другой стороны, и вдвоем они подняли ее на ноги. Женщина заламывала руки. «Мне так жаль. Нет, я сама виновата», с трудом проговорила Эленор. «Не смотрела по сторонам». и в порядке?» — опять спросила женщина. Эленор прикусила губу и кивнула. «Никто не пострадал», — ответил Мич. «Ну, если точно все в порядке», — сказала женщина, и Эленор еще раз кивнула. Та с огромным облегчением выдохнула. «Слава богу, я как будто постарела лет на десять. В общем, я поехала домой. Терпеть не могу гололедицу». Эленор даже не заметила, как женщина ушла. Только и делала, что с обожанием смотрела на Уильяма. «Ты спас мне жизнь?» — сказала она. Митч отошел и встал рядом с Фрэнки, которая вся обратилась вслух. «Только сегодня ему говорила, что Эллинар нужен герой!» — шепнула она Митчу. «И машину тоже подогнала!» — подшутил он, но Фрэнки только показала язык. «Точно все в порядке?» — спросила Эллинар Уильям. «Может, пропустим по бокальчику бренди? Она кивнула, и внезапно обратившийся героем стеснительный книготорговец приобнял ее и повел к переходу. Напоследок Фрэнки услышала, как Уильям сказал элинор «Может, не стоит сегодня садиться за руль. Давай лучше я подвезу». Для Фрэнки это был триумфальный момент, и она вся просияла от счастья, увидев, как Эллинар с улыбкой кивнула. Фрэнки сделала все, что могла. Дальше уже дело за Уильямом. «Ну, теперь, раз уж ты всех пристроила, давай-ка я доверю Броку закрыть магазин, а мы с тобой чего-нибудь перекусим», — предложил Мич. «Только поедим дома, подальше от снегопада». Поехали тогда к тебе». План лучше не придумаешь. Так что через час они уже стояли вместе на кухне и резали овощи на суп. А после ужина наметилась игра в кункен под коктейли сайткары. В камине развели огонь, а рядом мягко светилась украшенная гирляндами елка. На фоне играла музыка «Манхейм стим Роллер. Снегопад за окном прекратился, и улицу словно накрылась снежным покрывалом. «Лучше просто не бывает», — сказала Фрэнки. «О, впереди еще целая ночь». «И не такое будет», — отозвался Митч обхватив ее рукой за талию, поцеловал. «А знаешь, ты вообще-то прав», — сказала она. Стеф удивленно посмотрела на экран звонившего телефона, где отобразилось семя Грифа. «Привет», — опасливо ответила она. Но он не поздоровался в ответ, а вместо этого сказал... Неловкие моменты, полный отстой. И от воспоминаний Стеф опять приуныла. «Это да». Хотя вчерашней не спишешь на обычную неловкость, не думаешь?» «Совладать с этим, правда, непросто. Ты уже решила поставить на мне крест?» Этого ей совсем не хотелось. «А стоило?» «Наверное, стоило, но я надеюсь на обратное». «Если ты еще не готов, я пойму», — сказала она. После кошмарного первого брака Стив далеко не сразу решилась попробовать начать все сначала. «Но я готов. Мне очень не хватает того, что было между мной и Кейтлин». Неудачно он выбрал слова. «Только я не Кейтлин, и двойником ее стать не смогу». «Я этого и не хочу. Я ужас как устал от одиночества, Стеф. Я хочу быть человеком, искренним и умным, любящим детей, с которым можно смеяться, и мне кажется, что это как раз про тебя. Прости за прошлый вечер, правда, мне ужасно жаль, просто иногда накатывает. Тяжело описать словами, как будто фантомные боли. Ну, знаешь, когда лишаешься конечности только...» «Ты лишился близкого человека», — договорила Стеф. «А как же твое сердце? И вот ты тоже лишился?» Сердце все еще бьется. «Вот только этого мало», — Стеф сделала глубокий вдох. «Я даже не собиралась вычеркивать ее из твоей памяти и даже из сердца. Мне просто надо понять, что там и для меня найдется место». «Найдется». На самом деле, я уже готов поверить, что это именно она мне тебя и послала. Я правда хочу вернуть счастливые дни, просто не сразу получится. Можешь помочь мне с этим, Стеф, если не возражаешь. Стеф как будто оказалась на краю пропасти и уже готовилась к прыжку. Вот только разглядеть, что внизу не могла. «Пожалуйста», — добавил он. Пульс у нее зашкаливал. «Спрыгнуть, отпрянуть, сбежать!» Ей нужен был знак. Я даже Санти готов написать. Может, если очень повезет, он тоже работает сверхурочно. Вот он, знак. Она улыбнулась. «А знаешь, я бы сейчас не отказалась от китайской кухни», — сказала она. Стэфф буквально слышала по голосу, что Гриф и сам улыбнулся. «Забавно, я тоже. И машина как раз полноприводная на зимней резине. Мы скорки сейчас же за тобой заедем. У нас уже кое-что запланировано». Через час она уже была у Грифа, и они сидели за столом вместе с его сестрой и ее молодым человеком. Корки сидел между отцом и тетей и сияющими глазами смотрел на Стэв, как будто она фея дроже во плоти. Она украдкой ущипнула себя за руку проверить, что ей это не снится. Но все происходило наяву. Она и впрямь сидела рядом с замечательным мужчиной с добрым сердцем и прелестным мальчуганом. И у нее возникло подспудное чувство, что с Джен они тоже прекрасно поладят. А если у него еще и мать окажется такой же замечательной женщиной, то это просто любовная бинга. Поначалу взрослые развлекали корки играми на ВИ, а когда его уложили в постель, перешли на квизы. Стэв до последнего держалась на первом месте, но решила, что уступить Джен не так уж и плохо. «Слишком уж она у меня умная», — пошутил парень Джен. «Но ты и сам не промах», — ответила Джен, — «раз уж выбрал меня». «Ничего себе, вот эта уверенность! И к Стефана она мало-помалу тоже вернется. К счастью, Джен такого на себе не испытает. Мужчина рядом с ней достаточно уверен в себе и не чувствует в ее лице угрозы собственному эго. У нас тут умников немало», — сказал Гриф. От таких лестных слов Стеф мгновенно растаяла. Позже он повез ее домой, а Джен со своим кавалером остались присмотреть за корки. «Повеселилась?» — спросил Гриф. «Еще как. Мне нравится твоя сестра». «Она у меня ничего так. Я у нее теперь в долгу за то, что не бросила меня в беде, и я хочу и дальше развивать отношения». Стеф улыбнулась. «Я тоже». «Ты на Новый год куда-нибудь собираешься?» Стеф задумчиво склонила голову. «Крис Хэмсфорд звал к себе, но я пока ему не ответила». Гриф сдавленно засмеялся. «Вот и хорошо. Может, проведешь это время со мной? Я попрошу родителей взять корки на выходные к себе». Если хочешь, можешь съездить с нами, когда я его повезу. Мама жаждет с тобой познакомиться. Джен ей все про тебя разболтала. Надеюсь, только хорошее, само собой. Так что насчет поужинать в Лаба а потом потанцевать в закусочный Кэрол. А он еще и танцует, шутку заметила она. Ну, точно любовная бинго. Пару движений, даже я осилю, ответил он. Ну, что скажешь? Скажу да. На все, чего ему только захочется. «Кажется, Уильям наконец-то сообразил, как завоевать Элинор. Интересно, она хоть помнит, кто такой Мич? Пошутила Адель, когда они всей семьей собрались на воскресный ужин. «Не знаю, но Уильям сейчас ее герой номер один», — сказала Фрэнки. «Как романтично!» — вздохнула Натали. «Ну знаешь, я бы тоже вытащил тебя из-под колес машины», — сказал ей муж. Она погладила Джонатана по щеке. Даже не сомневалась. Ну, «О, вот, Торнер, бери пример с папы», — заявила правнуку Адель. «Папа рыгает громче всех», — ответил Уорнер и тоже попытался рыгнуть. «Только рыгать громче всех не надо», — осадила его мать и хмуро глянула на усмехнувшегося мужа. «Кажется, Новый год у нас всех будет удачный», — сказала Адель. «Да, это точно», — подумала Фрэнки, улыбнувшись Митчу. Устев зазвонил телефон, и она отошла, радостно проворковав «Привет». «И кто же это может быть?» — подтрунила Адель. «Ох». сказала Стеф расстроенным голосом. Все три женщины за столом беспокойно переглянулись. Но тут Стеф радостно сказала, «Нет, конечно, не вопрос, на самом деле даже веселее». «Что там стряслось?» — спросила Адель, когда Стеф вернулась за стол. Гриф звонил, его родители не смогут взять к себе корки на Новый год, они заболели. «Да уж, под Новый год няню вряд ли найдешь, как и на День Святого Валентина», — отметила Адель. «Ничего страшного, мы соберемся у него и будем отмечать втроем вместе с Корки». «Лучше некуда», — одобрительно кивнула Фрэнки. «Но прежде чем мы разойдемся по своим делам, надо всем вместе заглянуть в читальню на вечеринку Уильяма». Снег, наконец, перекинулся на соседние регионы, а снегоуборщики сделали свое дело, так что на улицах стало свежо и чисто, а жители Кэрола уже вовсю готовились отмечать Новый год. И кое-кто из них решил начать праздник в читальне. В костюме и с галстуком Уильям смотрелся настоящим интеллигентом, а Эленор пришла в изящном черном платье с красным кардиганом, которое выбрала уже без помощи Фрэнки. Виола с мужем тоже заглянули на огонек, и она показывала с телефона фотографии отремонтированной ванной комнаты. Только подумать, без меня справилась, пошутила Фрэнки. Ты и так всем вокруг помогала, отозвалась Виола. Хорошо сработана, подруга! Подтянулось еще несколько покупателей Уильяма, и всем раздали пластиковые бокалы с белым вином и игристым сидром. Эленор закупилась закусками и с радостью ходила меж гостей, предлагая мини-киши. «Хватит уже пыжиться», — сказал Мич, глядя на наполнившуюся гордостью Фрэнки. «Ничего не могу с собой поделать. Такое чувство, что я приложила руку к их счастью». «Тут тебя чутье не подвело для разнообразия», — добавил он. «И с тобой мое чутье очень даже сработало», — ответила она. «В кое веки», — сказал Мич, и Фрэнки его поцеловала. Он посмотрел на часы. «Наверное, пора выдвигаться. Нас уже дожидается уютный столик в Ла -Вита. А после праздник на двоих у него. С Новым годом! Стэф с книжной вечеринки уехала с Грифом и Корки. Гриф купил книжку сыну и настоял на том, чтобы приобрести для Стеф любовный роман под названием «Долго и счастливо», который посоветовала Элинор. «По-моему, нам сейчас в самый раз», — ответил на ее спасибо Гриф. «Кажется, к этому как раз идет, и все благодаря тебе». «И нашим сестрам, добавила она, — «всем нам порой нужна помощь». «Согласен», — отозвался он. «Но дальше мы, по-моему, справимся сами». Он стиснул ее руку. Позже, уложив корки спать, они устроили праздник для двоих, включили телевизор, и когда забили куранты, а толпа на таймс сквер радостного запила и соседи Грифа запустили фейерверки, он сказал, Мне уже давно не было так радостно на Новый год, и все благодаря тебе. Про тебя могу сказать то же самое, ответила она. Хороший будет год. Обещаешь? Обещаю. Сам же знаешь, как мы скрепляем обещания. Гриф улыбнулся. Знаю, знаю, отозвался он и поцеловал ее. С Новым годом, прошептал меч на ухо Фрэнки, когда они устроились рядышком на диване, и поцеловал ее. Мотт обещал быть более чем счастливым. Той ночью ей приснился сон. Они с Митчем стояли посреди гостиной у её матери, окруженные родными и близкими. Фрэнки была в простеньком бежевом коктейльном платье, а он в черном смокинге, и они пили шампанское за здоровье. Эленор стояла под руку с Уильямом, и оба подняли бокалы. Как и Адель с Марио, и Стеф с Грифом. Тут же была и Натали с домашними и родня Митча. «Я точно знаю, что вы проживете вместе прекрасную жизнь», сказал им затесавшийся в их толпу священник. А в день святого Валентина, как они и запланировали, сон воплотился в жизнь.